Глава двадцатая. Давно? Спросил я переварив услышанное. Нет, ответил е р ш о в б у к в а л ь н о неделю назад отряды каспийских начали массово пересекать границу, но самое плохое не это. Ходят слухи, что галийское княжество заключило с ними союз. р е д о а л и значит Орлова? Формально нет. Там, насколько мне известно, поменялась власть. Престол занял Илья Елагин, племянник прошлого князя, а значит все договоры между правителями Орловского и г а л и с к о г о княжеств потеряли силу. Хотя да, это все равно предательство, пусть и назовут его политической необходимостью или другими красивыми словами. Было совершенно непонятно, откуда е р ш о в все это знает, но не верить ему смысла я не видел. Война неминуема, началась бы... Все к этому и шло, но никто подумать не мог, что это случится так быстро. Осень только-только вступила в свои права, крестьяне даже у р о ж а й не везде собрали. Как думаешь, есть у Орловского княжества шанс выстоять? Поинтересовался я. Сложно об этом судить, не знаю состояния армии и общего числа боевых магов. В чем я уверен точно, долго это все не продлится. Если враги навалятся всеми силами, то уже через месяц они окажутся возле столицы. Судя по всему, все мои планы летят к пятому в безну. д Да, извини, но с одня на день военные действия докатятся до нашей базы, и мы окажемся в тылу противника, и провести тебя в миргород станет невозможно. Туда, конечно, сейчас сотни беженцев стекаются, но рисковать мы не можем. Я выругался. Как же все это не вовремя? В нашей жизни ничего не бывает вовремя. Философски заметил Ершов. Думаю, какое-то время стоит выждать. Ситуация все равно как-нибудь да разрешится. Ну ладно, выздоравливай. Как лекарь добродаст, можешь ко мне перебираться. Вещи мы твои тоже принесли. От полученных известий настроение и так не самое радужное и испортилось и до невозможности. К тому же на меня вновь накатила слабость. Оставаться на ногах не представлялось возможным, я бессилен н о рухнул обратно на кровать, погрузившись в какое-то сумрачное состояние. Через какое-то время в палату вернулся лекарь, внимательно меня осмотрел, провел непонятные манипуляции руками над моей головой, м н о г о з н а ч и т е л ь н о хмыкнул и вышел, так ничего и не сказав. К ночи мне стало еще хуже, начали мерещиться какие-то тени, в углах будто кто-то шевелился, кажется, у меня начался бред, из которого невозможно было вырваться, тело практически перестало слушаться. Внезапно одна из стен и начала становиться темнее и объемнее. Медленно приближаясь к кровати, она постепенно обретала форму. Вот я вижу только мутное пятно, затем у него вырисовываются четыре конечности, потом начинает проявляться длинный хвост и круглая кошачья морда с одним ухом. Кто-то горячий прижимается ко мне, и слабость начинает отступать. Бред терзавший разум тает как снег на солнце, и реальность возвращает свои истинные очертания. Так вот кто меня спас. Придя в себя, я погладил жесткую шерсть Шрама. В ответ призрачник издал какой-то бурчащий звук и поудобнее расположился на кровати. Не знаю как, но Шрам подпитывал меня своей энергией, и уверен, именно его я должен был благодарить за исцеление. Наверняка кот приходил ко мне по ночам каким-то образом нейтрализуя действие проклятия из древнего артефакта. Еще раз поблагодарив Шрама, я спокойно уснул. Мое выздоровление затянулось еще на две недели. По утрам, когда призрачник исчезал из комнаты, я чувствовал себя вполне сносно, но к вечеру состояние ухудшалось, и мне приходилось возвращаться в постель. К сожалению, ни я, ни лекарь не могли с этим ничего поделать, и оставалось только надеяться, что со временем последствия проклятия окончательно исчезнут. В целом основания надеяться на это были достаточно весомыми. С каждым днем мне становилось лучше, а на двенадцатый день Вениамин Николаевич принял решение моей выписки, если это можно так назвать. Во время моего, можно сказать, больничного из палаты я почти не выходил, но даже коротких прогулок хватало, чтобы понять общее настроение, царившее на базе повстанцев. Слухи о войне будоражили людей. Кто-то радовался ей, кто-то страшился. Некоторые особо ретивые воины рвались в бой, то ли защищать княжество, то ли наоборот присоединиться к захватчикам. Однако все сходилось в одном: грядут перемены. И тревожные события не заставили себя долго ждать. Но что самое интересное, пришли они совсем не оттуда, откуда их ждали. Между Ершовым и з и м и н н ы м произошел раскол. Что послужило причиной размолвки между лидерами повстанцев, никто не знал. Просто на пятый день моего пребывания в лазарете я услышал от медсестры новость, будто бы Савелий и к о р н е й едва не подрались во время вечерней беседы, после чего е р ш о в покинул поселение. К тому времени, когда болезнь терзавшая меня полностью отступила, по базе поползли слухи, будто Орловскому княжеству скоро конец. Некие знающие люди сообщили, что князь для защиты государства привлек даже отряды наемников из соседних стран. Хотя вряд ли они успеют прибыть на помощь. Каспийцы преодолели практически треть пути до столицы и останавливаться пока не собирались. Наёмники, насколько мне было известно, чаще всего происходили родом из северных княжеств. Дворянство там было напрямую связано с военным ремеслом. И если молодой м а г не провел хотя бы несколько лет в походах и не участвовал в военных конфликтах, то такого слабака из а д в о р я н и н а то не считали. Там, по слухам, даже члены княжеского рода собирали себе отряд головорезов человек в двадцать и пропадали на год-два, чтобы добыть себе славу и прозвище. У них даже поговорка на этот счет имелась: имя дают родители, а прозвище поступки. В общем, Орлов, судя по всему, действительно находился в сложном состоянии, раз привлек к внутренним делам к н я ж е с т в а посторонних людей, наем которых, к тому же, стоили немалых денег. свежую порцию новостей на базу принес Ершов. Как-то так совпало, что вернулся он в тот день, когда я наконец перебрался из дома лекаря на привычное место обитания. Что мне делать дальше, было пока не ясно, поэтому я решил не принимать поспешных решений и посмотреть, как ситуация продолжит развиваться дальше. Может, Орлову и вправду придёт в ближайшее время капут, и часть моих проблем, касающихся нападения на офицера, просто исчезнет. Так что послушать Савелия, я был совсем не против. Вот только времени на разговоры у Ершова не нашлось. Посоветовав мне через полчаса быть возле столовой, мужчина отправился к дому Зимина. Через какое-то время до меня донеслись частые удары сигнального колокола, о повещающего всех о необходимости общего сбора. Ничего не понимающие люди выходили на улицу и спрашивая друг у друга, что случилось, начали стекаться к невысокому помосту возле столовой. Предчувствие надвигающейся бури повисло над поселением. Как я и предполагал, инициатором собрания выступил е р ш о в Именно в его руках сейчас находилась веревка, привязанная к языку сигнального колокола. Звонкие удары разносились по округе до тех пор, пока на площади не собрались все находящиеся на базе люди, и лишь после этого Савелий поднялся на помост. в с к о р е к нему присоединился Хмурый, как грозовая туча з и м и н Стоя в первых рядах, я прекрасно видел, что между лидерами повстанцев едва ли не пролетают искры, настолько они были напряжены. К моему удивлению, первым взял слово вовсе не к о р н е й Великан лишь стоял у г р ю м о всматриваясь в лица людей и молчал. Савелий, прежде чем начать, вытащил из запазухи какой-то сверток, на котором отчетливо виднелась восковая печать сотиском княжеского герба. Друзья, услышали мы голос Ершова. Вы все меня знаете. Вы знаете, что я никогда не обманывал вас и всегда говорил правду. В княжество пришла война. Кто-то из вас скажет, ну и пусть, это не наше дело, но будет неправ. Война касается каждого. Савелий развернул свиток и продолжил: У меня в руке находится указ князя. В нем говорится, что Александр Орлов готов принять под свои знамена любого, желающего встать на защиту государства. Это официальное прощение любых прегрешений. Солдатам после победы выплатят по сотне орлов, а главное, князь обещает всем одаренным, вступившим в ряды армии, дворянский титул и надел земли. В толпе людей поднялся шум. Слова Ершова поразили всех, п о с л ы ш а л и с ь оскорбления, гневные выкрики. Однако были и те, кто молчал, задумчиво поглядывая на Ершова. Князь обманет! Чей-то громкий возглас прорезал с я сквозь шум. Дворяне слово не нарушают, тем более князь. Ответил с а в е л и й и задумчивых лиц стало еще больше. Я даже услышал фразы вроде не нарушают, правда ведь все об этом знают. Если Александр Орлов издал указ, продолжал Яршов, то он выполнит его. Я тоже теплых чувств к нему не питаю. Я ненавижу дворян всем сердцем, но у нас есть реальная возможность повлиять на ситуацию. Князь в панике и готов на все. Нельзя упускать такую возможность. Дворянство и земли не об этом ли втайне мечтал каждый из вас? Мы можем взять с собой всех желающих и поселиться на собственной земле. Кажется, е р ш о в попал в больную точку. Народ явно начал всерьез обдумывать слова с а в е л и я Однако число недовольных все еще было значительным. Пусть з и м и н скажет. Вновь крикнули из толпы. Да, скажи, что думаешь. Поддержали его. Корней долго молчал. Затем он тяжелым взглядом. Обвел собравшихся, тряхнул головой, от чего цепочки в его волосах тонко зазвенели, и произнес: «Я обещал, что не успокоюсь, пока власть д в о р я н окончательно не падет. Я обещал, что буду драться с этими выродками до последней капли крови. И сейчас мой лучший друг предлагает мне встать на защиту князя. Хотите знать, что я думаю?» Голос земно становился все громче, пока не перешел в рык. Гигант вытащил из ножен саблю и наставил ее на Ершова. Ты разочаровал меня, ты предал меня, встав на сторону врага. Но я хочу дать тебе шанс. Нас рассудит честный поединок. Ты хочешь стать дворянином? Вот и будем биться по их правилам. Никакой магии. с т а л ь против стали до смерти. Над площадью повисла гробовая тишина, и в ней, как выстрел, прозвучал ответ с а в е л и я Я принимаю вызов. Жду тебя через час на тренировочном поле. Услышали мы слова к о р н е я Зимин отвернулся от людей и ушел в дом. Вслед за ним отправился к себе Ершов, оставшийся на площади народ ошеломленно замер, пытаясь осознать разыгравшуюся перед ними сцену. Только что двоих лидеров собрались убивать друг друга. Не знаю, о чем думал Ершов, соглашаясь на поединок, но шансов у него было немного. По слухам, да и по словам самого Савелия, Зимин обладал нечеловеческой реакцией и силой. Победить бойца такого уровня на дуэли подвиг. И способен ли на него е р ш о в большой вопрос? Люди не понимали, что делать. Послышалась ругань в одном месте, вспыхнула драка. Судя по всему, мнения жителей разделились. Кто-то яростно ругал е р ш о в а и его провокационное предложение, но многие сохраняли молчание, не выказывая своих мыслей. И что-то мне подсказывало: желание получить дворянство перетянет на сторону Савелия многих. Люди бежали из армии, бежали от гнёта аристократов, чтобы найти лучшую жизнь. А сейчас у них появилась возможность стать теми, кого они ненавидели долгие годы. Человек слаб, поддаться соблазну слишком легко. И почему-то мне думается, если Ершов победит, за ним пойдут, если не все, то очень многие. Пока народ вокруг меня шумел, я все пытался понять, откуда Савелий взял приказ князя. Печать, судя по всему, была настоящая. Вариантов тут виделось два: у властей был среди повстанцев свой человек, передавший е р ш о в у свиток, либо е р ш о в и есть этот человек. А что? Все в принципе выстраивается в довольно стройную картину. Недовольные люди всегда были и всегда будут, чтобы там не говорил е р ш о в Но князя не могло не волновать увеличение их количества в последние годы. А если нет возможности замедлить этот процесс, то надо поставить его себе на пользу. Не можешь победить, возглавь. Так кажется звучит фраза. Почему бы властям не внедрить в сопротивление подготовленного человека и держать повстанцев под контролем с его помощью, используя их в качестве дополнительного инструмента? Ершов, как мне было известно и раньше, руководил нападениями на дворян, но кого именно они устраняли? В последних двух штурмах бойцы атаковали у с а д ь б ы аристократов, находящихся в противоборстве с князем. Мог ли Александр Орлов руками повстанцев устранять оппозицию? В теории да. Все мои рассуждения, и догадки были, конечно, вилами на воде писаны. Слишком многое я мог не знать. Но если хотя бы часть выводов соответствовала действительности, то шансы е р ш о в а на победу в дуэли уже н е выглядели иллюзорными. А значит, стоило задуматься, как мне поступить, если Савелий все-таки выживет и возглавит повстанцев? То, что дворяне не нарушают свое слово, было действительно известно всем. Аристократ, отказавшийся от публичного обещания, получит колоссальный удар по репутации. Другой разговор, что увильнуть от своих слов можно множеством разных способов. Поэтому приказ Князя я воспринимал с большой долей скептицизма. Скорее всего, людям действительно вручат дворянские титулы, а позже, когда ситуация нормализуется, удавят по тихому. По идее оставаться в Орловском княжестве я не планировал, но получить официальные документы был бы не против. К тому же мне в любом случае требовалось попасть в столицу. От мести я отказываться не собирался. Тут вопрос принципа. Да и с д е м е н т ь е в ы м не мешало увидеться. Однако в сложившейся ситуации добраться до Миргорода в одиночку мне п р е д с т а в л я л о с ь очень сложной задачей. Час до дуэли пролетел как единый миг. Погруженный в раздумье, я почти не замечал происходящего вокруг, лишь краем глаза следя за в з б у д о р а ж е н н ы м и людьми. Идти в дом не хотелось, там сейчас находился Ершов, и отвлекать его от подготовки к схватке не стоило. Если Савелий победит, у нас найдется минутка для разговора, ну а если нет, дальше дела придется вести с Зимином, который вызвал у меня стойкое чувство опасности. Не люблю фанатиков. Подойти к месту, где несколько человек уже очерчивали на поле квадрат стороной метров тридцать, оказалось практически невозможно. На схватку собирались посмотреть все жители поселения, и глядя на плотную толпу раздраженных людей, я понял, что с моим не самым богатырским телосложением пробиться в первые ряды будет крайне затруднительно. Однако решение проблемы нашлось достаточно быстро. Несколько шустрых пацанов, придя к тем же выводам, забрались на деревья, расположенные на краю поля. Идея мне показалась не лишенной смысла. И вскоре я забрался на толстую ветку, обеспечивающую неплохую обзорность, и замер, ожидая прихода Дуэлянтов. Зимин появился на поле чуть раньше назначенного срока. И глядя на него, мы все четко понимали: Савелию с таким противником не справиться. Даже издалека действующий лидер повстанцев выглядел внушительно. На голову выше любого бойца поселения он выделялся в толпе, как акула в стае й к мелкой рыбешки. В руке к о р н е й держал свое излюбленное оружие — длинную прямую шпагу, соответствующего его росту размера. Орудовать полутораметровым куском железа мог только такой человек, как Зимин. Пришедший чуть позже е р ш о в на фоне к о р н е я впечатления не производил. Среднего роста, среднего телосложения, не самая внушительная шпага в руке. Думаю, глядя на двух бойцов, ни у кого не осталось сомнений в исходе поединка. По правилам дуэльного кодекса, прочитанного мною еще в доме дяди, бойцы во время схватки не могли использовать магию для нападения или защиты. Я даже слова запомнил: позор ляжет на плечи того, кто обманом защитит себя или ранит силой дара противника. Как мне кажется, сделано это было для того, чтобы хоть немного уравнять шансы в бою между сильным от рождения магом и дворянином со слабым даром. На первый взгляд, данное правило действительно уравнивало шансы дуэлянтов. Вот только никто не запрещал пользоваться магией для увеличения собственной скорости и силы, а значит, человек с длинным списком одаренных предков все же имел существенное преимущество. Однако сейчас в бою должны были сойтись. равные по силе маги, а значит, исход схватки решит только мастерство владения клинком, и шансы е р ш о в а на победу казались очень призрачными, что понимал каждый из собравшихся на поле. Савелия любили почти все жители поселения. Специально ли он добивался такого отношения к себе, или это произошло ненамеренно, но люди переживали за него. Сверху мне было отлично видно, как толпа разделилась на два лагеря: те, кто болел за е р ш о в а И те, кто поддерживал Зимина, у последнего что характерно было не так уж и много сторонников. Следить за честностью поединка поручили Захару. Только ему позволялось войти в очерченный квадрат, где замерли обнажив оружие два человека. Вести беседы друг с другом мужчины не собирались. Все слова уже были сказаны. Пришло время действовать. Схватка началась стремительно. Я даже не ожидал, что стоявшие в расслабленных позах соперники, услышав от Захара команду к действию, мгновенно вступят в бой. Не прошло и секунды, а мы уже услышали, как встретились в воздухе два клинка. На миг мне показалось, что на этом история Ершова и закончится. Столь с т р е м и т е л ь н о казался натиск Зимина, но нет. Савелий ловко отвел в сторону лезвие шпаги и попытался атаковать сам, правда безуспешно. Корней с нечеловеческой скоростью уклонился от выпада, обменявшись ударами, бойцы разорвали дистанцию и начали кружить по арене, не сводя глаз противника. Причем у меня складывалось ощущение, что Зимин был несколько обескуражен. Новая встреча клинков произошла спустя несколько секунд, и инициировал ее, что удивительно, с а в е л и й Мужчина какой-то качающейся походкой начал сокращать дистанцию до противника. И удар, что последовал за этим, я бы точно не смог отразить. Не знаю как, но шпага начала свое движение совсем не с той стороны, с которой все ожидали. Ершов фантастически быстро изменил направление удара. Зимин почти смог парировать выпад. Металл столкнулся с металлом, но произошло это недостаточно четко, и лезвие все-таки растекло кожу в районе груди. На белоснежной рубашке появились пятна крови. Полученное ранение явно разозлило з и м и н а будто б е ш е н ы й бык, он попытался задавить е р ш о в а всей своей безумной мощью и каскадом ударов. Оружие временами сливалось в единую полосу, не позволяя рассмотреть детали боя, но и без этого я оценил мастерство и силу к о р н е я В тот момент он казался не человеком, богом войны, спустившимся на землю, но чем дольше длился поединок, тем сильнее мы недоумевали. Ершов отражал натиск Зимина, уклоняясь или перехватывая его удары. Оказалось, что этот невзрачный человек ни в чем не уступает своему другу гиганту ни в силе, ни в скорости. Постепенно череда ударов з а м е д л и л а с ь Даже самый могучий человек не может бесконечно орудовать тяжелой шпагой, тем более с такой невероятной скоростью. Зимин провел последнюю комбинацию и отступил назад, держа оружие перед собой. Грудь мужчины тяжело вздымалась, а от тела валил пар, при том, что температура воздуха была не ниже двадцати градусов. е р ш о в выглядел лучше. Он будто и не ходил на в о л о с к е от смерти, пытаясь выжить в к р у г о в е р т е смертельных ударов. И что самое удивительное, он не собирался замедлять поединок. Едва Зимин отступил, Савельятаковал сам. Роли поменялись. Скорость боя увеличивалась с каждой секундой. Через некоторое время я вообще перестал понимать, что происходит, так как все удары слились в какой-то стальной ураган. Корней был явно ошеломлен. Шаг за шагом он отступал, уступая дикому натиску своего противника. Его рубашка все быстрее меняла цвет с белого на красный. Кровь стекала на землю из нескольких неглубоких ран. Какой именно удар поставил точку в этом бою, я разглядеть не смог. Просто в какой-то момент Зимин вдруг оступился, упал на одно колено, и ошеломленные зрители увидели торчащий из его груди клинок. Ершов победил. Никто этого не ожидал, но он сделал невозможное. Как ему удалось? Неужели Савелий скрывал свое мастерство мечника, или дело все же в другом? Слишком уж быстро он двигался для среднего мага. Фундамент сомнений относительно истинного происхождения Ершова... Лег еще один блок. Король погиб. д а з д р а в с т в у е т король. Именно эта фраза всплыла в моей голове, когда я увидел, как Корней Зимин, могучий воин и бесстрашный лидер повстанцев, бездыханно упал на землю. Разорванное сталью сердце остановилось, а над поверженным противником стоял все такой же невзрачный и со всех сторон средний человек Савелий Ершов. Люди вокруг пораженно замерли. Душная тишина заполнила пространство и ощутимо давила на всех нас. Тишина неопределенности, тишина туманного будущего, тишина смерти. Захар голос с а в е л и я прервал затянувшееся молчание. Подтверди, что никто из нас не использовал магию. Да, сипло пробормотал мужчина, но поняв, что его не расслышали, громко произнес: «Дуэль проведена по правилам». Корней пал как настоящий воин. Начал свою речь Ершов. Он был достойнейшим среди нас, но он сам выбрал свою судьбу. Теперь я хочу, чтобы вы выбрали свою. Я даю вам времени до вечера. Те, кто хочет уйти, уходите сейчас. Напомните, чего вы лишаетесь. Князь не нарушит слова. Дворянство и земли получат все маги, что пойдут со мной. В этот раз выкриков из толпы не последовало. Ершов делом доказал, что он достоин встать во главе повстанцев. Хотя какие они теперь повстанцы, скорее уж будущие партизаны. Уверен, сегодня поселение покинет от силы процентов десять жителей, остальные пойдут за вкусной конфетой обещаний. Остаток дня я провел в размышлениях, как поступить дальше, и в итоге все же склонился к мысли воспользоваться предложением Ершова. Веры в обещания князя у меня так и не прибавилось, но я понимал, что если уйду сейчас, то не получу ничего. А оставшись, смогу при должной осторожности получить определенные бонусы. Рискованно, безусловно, но такой вариант мне казался самым оптимальным. Окончательно я утвердился в своем решении после разговора с Ершовым. Савелий к моему удивлению под вечер вернулся в свой дом. Мне почему-то казалось, что новый лидер повстанцев займет жилище к о р н е я но видимо мужчина решил иначе. Савелий был угрюм и не разговорчив. Привычный образ доброжелательного и открытого человека куда-то исчез, явив мне совершенно другого человека. Как здоровье? Без какого-либо перехода спросил Ершов. Восстановился полностью, на солнце только обгораю. Это хорошо. Все тем же безжизненным голосом продолжил мужчина. Ты не ушел. Мне документы нужны, и прощение преступлений не помешало бы. К тому же у меня остались дела в столице. Я так и понял. Разумный выбор. Жаль, не все это понимают. Я не забыл про свое обещание, уже передал весточку нужным людям в Миргород. Они найдут о б р е з с к о в о и скажут мне адрес. Это радует, сказал я. Что теперь? Теперь собираем всех, кто может участвовать в бою, и выступаем на помощь армии князя. Мы вступим в регулярные войска? Со скепсисом голосе спросил я. Нет, конечно же. Скорее уж будем отрядом ополчения. Знаешь, что это? В общих чертах. Удивлен. Не все читали, что когда-то правители собирали под свои знамена каждого способного держать оружие. Сейчас такого не произойдет, вряд ли. Слишком быстро продвигаются к а с п и й ц ы не успеют люди организоваться. Но если война затянется, в чем я очень сомневаюсь, тогда все возможно. А крестьяне захотят вставать на защиту князя. Дарыл, Ершов внимательно посмотрел на меня. Давай на чистоту. Далеко не все дворяне законченные психопаты и садисты. Если бы не твоя память, ты бы это знал. Мне корней и многим людям здесь просто не повезло родиться на землях не самых лучших людей. Ты возможно удивишься, но есть места, где аристократы заботятся о тех, кто живет на их землях. Тут работает простая логика: чем лучше человек уживется, тем качественнее он работает и быстрее плодится. Как-то быстро ты поменял свое мнение. Искренне удивился я. Мне приходится говорить то, что хотят слышать люди, а сейчас я высказал то, что действительно думаю, хотя, наверное, не стоило этого делать. Понимаешь? Я ведь действительно хочу стать дворянином и на своей земле устроить так, чтобы каждый живущий там человек чувствовал себя с ч а с т л и в о Жаль, корней моих идей не разделял. Он просто хотел уничтожить всех аристократов, а это невозможно, не нашими силами. Как мне показалось, Ершов действительно скорбел о смерти Зимина. Именно этим и была обоснована его внезапная откровенность. Тяжело было с Авелью, очень тяжело. Ну или он являлся искусным актером, и все его действия имели двойное дно. Не боишься, что сторонники Корнея захотят тебя прикончить ночью? Возле дома будут дежурить несколько человек. К тому же те, кто не хотят пойти со мной, предпочтут вернуться обратно в деревню, чем попытаться отомстить. к о р н е я б о я л и с ь уважали, но не слишком любили. Мне хотелось еще м н о г о м спросить е р ш о в а откуда он получил приказ князя, где научился так владеть шпагой, имеется ли у него связь с властями. Вот только любой подобный вопрос мог в лучшем случае испортить мои отношения с Савелием, а в худшем привести к преждевременной гибели. Так что я свои мысли оставил при себе и больше к новому лидеру повстанцев с расспросами не лез. Все, что хотел, он сказал.